Выстрелы снайпера поставили точку в карьере Атарик-Вантришвиль. Те, кто проводил сравнение между ними с Сильвестром, были во многом правы. Их влияние сопоставимо, хотя Атарик взлетел гораздо выше. Стала ли череда громких убийств предупреждением для Тимофеева? Говорят, что он передвигался по Москве только в сопровождении 15 боевиков из Владивосток. Информация вызывает сомнения, так как на свою последнюю встречу в АКБ Барн на Третьей Тверской Ямской он выехал в Мерседесе 600, в салоне которого сидел еще один человек. В машинах же сопровождением мгновенно разъехавшихся вслед за чудовищным взрывом, По оценкам специалистов ФСБ, масса тротилового заряда, прикрепленного магнитом к днищу автомобиля, равнялась 400 граммам. По оперативным данным находились представители тюменской группировки. После смерти Тимофеева активно обсуждались мотивы, послужившие поводом для убийства. Назывались различные причины, и их действительно очень много. Становясь богаче и влиятельней, Сильвестр имел все меньше доброжелательных партнеров и все больше опасных врагов или конкурентов. Он занимался алмазами, золотом, недвижимостью, инвестировал в автомобильные предприятия, а в последний период начал активно внедряться в нефтяной бизнес — В АКБ Барн он приехал именно для получения консультаций по поводу финансовых вложений в нефтедобывающую промышленность. В офисе банка Сильвестр пробыл 15-20 минут. Его автомобиль находился под постоянным контролем оставшегося в салоне телохранителя. Установить взрывное устройство за это время было невозможно. Выйдя из АКБ «Барн», Тимофей попросил телохранителя передвинуться, сам сел за руль и начал разворачиваться, говоря одновременно по радиотелефону. В этот момент и сработала бомба, очевидно снабженная радиоуправляемым взрывателем. Смерть Сильвестра наступила мгновенно. Взрывной волной корпус сотового телефона отбросила на 11 метров а тело хранителя выбросило на тротуар. Он забежал в ближайший офис учреждения, смыл кровь с лица и бросился прочь. На Третьей Тверской Ямской в одиночестве догорал шестисотый Мерседес с телом всесильного крестного отца. Со дня взрыва прошло полтора года. Но слухи о появлении живого и невредимого Сильвестра возникают до сих пор. Говорят, что его видели в Швейцарии, гуляющим по берегу Женевского озера. Будто он инсценировал собственную гибель и со стороны наблюдает за событиями, ведя спокойную, беззаботную жизнь на Адриатике. Понятно, кому на руку воскрешение Сережи Новгородского, тем, кто, прикрываясь его авторитетом, держал на коротком поводке состоятельных бизнесменов и финансистов. Но эта наивная версия не выдерживает никакой критики. Тело Сильвестра, обгоревшее до черной головешки, опознали по деталям одежды личным вещам, среди которых чудом уцелели в огне визитные карточки в частности, одного из членов президентского совета. Записная книжка с фамилиями нескольких воров в законе и старших офицеров МВД. Заказанный пропуск на имя Тимофеева в казино «Метелица» и спортклуб «Кинг Клаб». Свою работу безошибочно узнал и дантист, прилетевший из Соединенных Штатов Америки, на идентификацию платинового зубного аппарата «Сильвестра». Кроме того, тело видели бывшая жена и родной брат покойного. Но главное даже не в этом...